Глава сорок Старые знакомые Я уже почти покинул Медеюзбо, отправившись в более уединенную соту, когда понял, что кое-что забыл. Знаю, у нас так не принято, но, может быть, поделитесь очками характеристик для общего дела. Один раз хозяйка ночи мне в этом отказала, но сейчас, как мне кажется, ситуация немного изменилась. «Держи!» Бо кинул мне артефакт с запасом в пять тысяч очков. — А то ведь ты же отправишься их добывать с подручных карика, с тебя станется, так будет надежнее. — Спасибо. Я подбросил в руке свой подарок, смерил недовольную Медею с взглядом и, ощущая себя победителем, телепортировался на этаж выше. А теперь можно еще раз осмотреть свои характеристики, оценить перспективы и принимать решение, что же именно я хочу повышать. С одной стороны, раньше я думал о магии и плоти, особенно о первом. Вспоминал свои игры с заклинаниями, зачарования и зелья, что помогли мне выделиться и выжить в мои первые дни. Вот только зачарование вместе с аркубалено и так прекрасно работает. Вряд ли улучшение позволит ему превзойти силу высшей стихии. Примерно то же самое и с алхимией. Да, когда-то она была очень полезна. Но какой мне будет прок от возможности увеличить свои характеристики на сотню, даже на пару сотен, если я вдруг найду подходящий рецепт? Про отсутствие доступа к необходимым ингредиентам я вообще молчу. А сами заклинания? Да, они крутые, но огненные, например, уже просто выбыли из игры. И что будет дальше? Будь у меня побольше магических книг, можно было бы еще подумать, но нет». Из пополнения коллекции у меня есть разве что фолианты, полученные в мире Луны. И чтобы выжить из них максимум, нужно будет повысить сразу две стихии. Магии и ночи до высших. Не слишком ли большая плата за столь одностороннее развитие? Нет. Учитывая ситуацию, надо вкладывать в то, что точно останется со мной, несмотря ни на какие перипетии. Это первое. И второе. Мне нужны способности, что смогут принести пользу в максимально возможном количестве ситуаций. Например, если тени доберутся еще до пары стихийных планов и уничтожат и их тоже. А если поставить вопрос так, ответ становится очевиден. Вы повысили свои характеристики до максимума. Уровень 810, сила 3010, ловкость 2510, выносливость 3015, интеллект. 3015 плюс 1570. Наблюдательность 50. Я быстро раскидал полученные от Бо очки, а потом добавил то, что получил за набранные уровни. Увы, на все не хватило, и ловкость пришлось остановить, не доведя до максимума. Кстати, хорошо еще, что в свое время не стал повышать пси-силу. А то после добавления в стихии маски и очищения она исчезла из характеристик, и не факт, что я смог бы вернуть потраченное. Но продолжим. Добавлен новый основной элемент маски – плоть. Улучшены способности. Щит плоти. Защищает от атак высшего и королевского классов. Лечение. Добавлена возможность восстановления конечностей. Сила увеличена до 1000. Достижение характеристик. Бесконечная сила. Усиление атаки. Х3 игнорирование брони. Атака. Плюс один уровень. Бесконечная ловкость. Длина комбо. Х300. Троерукость. Бесконечная выносливость, увеличение жизни, x10, неуязвимость защита, плюс 1. Интеллект, длина комбо, x 30 двоерукость атака, плюс 1 уровень сопротивления, x10. Добавлены новые цветовые режимы, изменена длительность существующих. Я смотрел на список изменений и с каждой секундой все больше укреплялся в мысли, что не прогадал. Во-первых, я теперь смогу сражаться как воин. Во-вторых, Стоит отметить мои существенно подросшие показатели защиты по всем направлениям. Как минимум, меня теперь будет сложнее убить, а благодаря лечению я и вовсе смогу нивелировать даже самые страшные раны. А навыки с неуязвимостью? Тот, что от выносливости, увы, поможет лишь против равных противников, но вот щит плоти. Даже мое тело обмана смогут пробивать высшие боги и короли стихий, а щит нет. И, черт повери, это очень и очень серьезный козырь. Ну а про мелочи вроде возможности защититься и пробивать броню более сильных врагов можно даже и не говорить. Кстати, теперь ведь я, как Михеев, смогу пользоваться своими копьями хрупкости, не разрушая их. И еще интересный момент. У большинства характеристик включено три способности. Исключение «ловкость-2» и «интеллект-4». Получается по одному бесконечному улучшению на каждую тысячу очков характеристик. Можно было бы, наверное, ожидать и большего, но я и так доволен. Тем более, что я еще не закончил. Добавлен новый основной элемент маски «Свет». Улучшены способности. Защита разума действуют против существ равной силы с абсолютной эффективностью. Взор действуют против существ равной силы с абсолютной эффективностью. Добавлены новые цветовые режимы. Изменена длительность существующих. Бесцветный режим, без ограничений. Черный режим, без ограничений. Красный режим, без ограничений. Оранжевый режим, без ограничений. Желтый режим, 20 минут, только способности основных цветов. Зеленый режим, 10 минут, только способности основных цветов. Голубой режим… 100 секунд, только способности основных цветов. Вот такие дела. Я теперь снова могу пользоваться взором на полную, могу меньше беспокоиться о защите своих мыслей. А еще я наконец добрался до голубого цвета маски. Для кого-то это цвет неба, для кого-то сексуальных предпочтений, но для меня только силы. Ты готов? Разобравшись в своих улучшениях, я позвал духа обмана. Да, он появился рядом со мной, сам сменив форму скосы на почти человеческое тело. Значит, быть высшим — это не только сила, но еще и свобода? Что ж, я не против. Копируй меня и используй очищение. На духе никогда не пользовались этой силой. Есть какие-то ограничения? Вроде бы нет, просто непривычно. Если бы не свобода воли, наверное, я бы просто не смог это сделать. Все становится еще интереснее. Значит, замеченные мной изменения в духе обмана — оказались очень кстати. «Тогда начинай!» Я положил руку ему на плечо, и мы перенеслись в мир испытания. «Кстати, а почему это сегодня здесь не бьют барабаны?»